За городом. Памфил крался к гробнице. Ее очертания четко выделялись на фоне ночного неба, и в неверном лунном свете она напоминала какое-то фантастическое чудовище, поставленное охранять преисподнюю. Тяжело дыша, стирая в кровь локти и колени, боспорец стремился подползти к известному ему одному отверстию, проделанному в незапамятные времена охотниками за царским золотом ибо в этой гробнице, давно уже пустой и разграбленной, был когда-то похоронен царь, которого молва прозвала Кемерийцем. Аллаз был в противоположной стороне отхода, которым воспользовались заговорщики. И Памфил надеялся, что ему удастся подобраться к гробнице и, оставаясь незамеченным, узнать обо всем, что замышляют недруги. За это Херсонесид, -э которого Пересад назначил начальником стражи, Обещает десять статоров. Голова окружилась при одной мысли о таком богатстве. Аристогор лопнет от зависти, когда узнает, что ему, Памфилу, удалось за одну лишь ночь получить столько, сколько они вдвоем не зарабатывали за год. Памфил подтянул тело к расщелине и просунул голову внутрь. Еще до того, как его глаза привыкли к мраку, он услышал «Ну, птенчик, теперь он свое отлетал». Надо только захлопнуть ловушку. — Попробуй, захлопни, — отозвался другой голос. — Как бы самим не попасться. Дворец охраняется. Всех обыскивают у входа. — Нашел чего пугаться, — это говорил человек с окладистой черной бородой. — При обыске могут найти кинжал, но не яд. А царскому повару пообещай золото. — Ксор предан пересаду, как пес, — возразил кто-то. К тому же Митридат пропадает целыми днями на охоте. «Так бы ты сразу сказал!» — воскликнул Чернобородый. Заговорщики стали говорить еще тише. Слов нельзя было вовсе разобрать, но потому, как уверенно разглагольствовал Чернобородый, а его сообщники гоготали, было видно, что план устранения Митридата представлялся им весьма надежным. Заговорщики, видимо, из предосторожности расходились по одному — Чернобородый вышел последним. Панфил обратил внимание на то, что он слегка прихрамывал. Выйдя на дорогу, Чернобородый повернул в сторону степи. Это удивило Панфила, рассчитывавшего, что чужеземец приведет его к одному из городских домов, который можно будет запомнить. Спустившись в небольшую лощинку, образованную высохшим ручьем, Чернобородый шел, пока не добрался до одинокого дерева. И только тогда Памфил заметил, что к дереву привязан конь. Через несколько мгновений послушался мерный цокот копыт, и всадник скрылся во мраке. На лбу у Боспорца выступил холодный пот. Золото, которое он считал уже своим, уплывало. Не станут платить за пару слов, какие ему удалось подслушать. Митридат пробудился от утреннего холода, Попона, на которой лежал совмак, была пуста и еще сохраняла впадину от тела. Конь скиф щипал траву, влажную от выступившей росы. Значит, совмак где-нибудь неподалеку. Вынув из колчана стрелы, Митридат начал насаживать на них наконечники взамен иступившихся и сломанных. За этим занятием и застал его совмак. Скиф был не один. Рядом с ним шел кто-то с мешком за спиной. Подойдя ближе, незнакомец опустил свою ношу на траву и провел дрожащей рукой по широкой черной бороде. — Благодарение богам! — Благодарение богам! — твердил он, кланяясь. — Что случилось? — спросил Митридат у Савмака. — Пошел и проверять силки. Вижу, за деревом стоит он и трясется, как заяц. Или добился. Разбойники на него напали. Пес завыл так, словно почуял зверя. Молчи, Тавр, приказал Совмак. Он и меня за разбойника принял, а потом как понял, что бояться нечего, не отпускает. Вот такой нож, вставил незнакомец, отмеряя ладонями расстояние в локоть. К самому горлу, давай золото. А откуда оно у меня? Я бедный купец из Феодосии. Говорю ему возьми колбасу и отпусти. А он все свое давай золото. Тогда я и побежал. — Ты говоришь, что у тебя колбаса? — поинтересовался Митридат. Незнакомец хлопнул себя ладонью по лбу. — Какой же я дурень! Он расстегнул завязки мешка и вынул большой аппетитно пахнущий круг. — Вот, добрым людям не жалко. Только бы мне на дорогу выйти. — Что ж, пойдем, — сказал Салмак, свистнув вилявшему хвостом псу. Митридат потянулся к колбасе. Она немного горчила, но все же была необычайно вкусной. Может быть, потому, что надоели хлеб и сыр. Мысленно пожелав торговцу доброго пути, Митридат прилег на траву. Прошло не так уж много времени, как послушался шум шагов. Савмак несся с такой скоростью, словно за ним гналась сотня разбойников. Митридат на всякий случай пододвинул лук. «Колбаса — Колбаса! — кричал Скиф. — Колбаса! — Вот твоя доля, совмак! — Митридат протянул остаток круга. — Ты их съел? — воскликнул Скиф с ужасом. — Ну и что? Тебе же осталось. И тавру тоже. Совмак выхватил колбасу и, швырнув ее на землю, стал топтать ее ногами. — Змея! Гадина! — кричал совмак. — Погиб мой друг! Его не поднять! С кем я пойду на охоту? Кто будет спать у моих ног? — Что с тобой? — спросил Митридат. Ты здоров? Я здоров, но я ее не ел, и ты здоров, хотя съел. А вот тавр сдох. Значит, она не вся отравленная? О чем ты, совмак? О колбасе. Купец дал еще кусок, когда прощались. Прошли немного, и я тавру кусок бросил. Проглотил он, и сразу выть по земле кататься. Потом затих. Вспомнил я, что у тебя колбаса, вдруг съешь а ты съел. По щекам его стекали слезы. Метридат не стал объяснять сыну степей, кому он обязан своим спасением. — Яд отвращается ядом, — думал юноша. — А что может защитить его от ненависти, как не она сама? Таков закон отталкивания, которому следует природа. Он установлен самими богами, О, как я буду мстить за зло и предательство! Никто не уйдет от возмездия.